Глава седьмая. На крючке у блотарей. Мазур пришел в себя от того, что ужасно болела голова. Впрочем, болело не то слово. Голова просто раскалывалась. Боль была такой сильной, что он не мог даже глаз открыть. Мог только жмуриться, вглядываясь в слепящую тьму перед глазами. Перемогаясь, он поднес пальцы к вискам и стал их судорожно массировать. Спустя недолгое время боль стала тише, тупее. «Сильно болит?» — спросил его кто-то из темноты. «Болит», — с усилием выговорил лейтенант и открыл, наконец-то, глаза. Яркий свет на миг ослепил его. Спустя несколько секунд глаза немного привыкли, и он разглядел над собой сочувственную физиономию сан санча Барихина, врача из вольнонаемных. Вольнонаемные или вольняшки обычно приезжали все в востлаг, как считалось, за длинным рублем. Так, наверное, оно и было. Платили здесь гораздо больше, чем на воле. Правда, в число вольняшек иногда попадали и зеки, отбывшие свой срок, но по каким-то причинам не вернувшиеся на большую землю и оставшиеся тут же на поселении. Среди вольняшек встречались разные люди. Были хорошие, а были и не очень. Впрочем, настоящая граница проходила даже не по этому принципу. Важнее было, понимает ли доктор больного, входит ли в его положение а понимали и входили обычно те, кто сам оттрубил положенный срок. Именно от них можно было ожидать настоящего сочувствия и помощи. Однако бывшие зэки обычно бывали чуть осторожнее и без крайней необходимости должностью своей не рисковали. Если к ним приходил блатной с просьбой отлежаться пару недель в изоляторе и поднабрать жиру, они, как правило, не отказывали и всегда ставили нужный диагноз. Настоящие же наемные приехавшие с большой земли, иной раз показывали свою принципиальность, и, если чуяли симулянта, гнали его прочь поганой метлой. Когда подобное случалось с мужиками или фраерами из политических, никаких последствий для врача это обычно не имело, а вот если отказывали ворам, уголовникам, кончалось это иной раз крайне печально. Слишком принципиальных попросту отправляли на тот свет. Замочить несговорчивого лепилу было для блатных делом вполне нормальным. При этом сами воры усердно распускали слухи или, выражаясь их собственным языком, вешали сопли на уши, говоря, что врачи то они ценят. Врачей они любят и при необходимости даже греют. На самом деле любили они только тех врачей, которые им не отказывали. А Барихин был настоящим вольнонаемным, в лагере никогда не сидел. Однако осужденных понимал и находил общий язык даже с блатными. Это не значит, конечно, что он брал деньги за свои услуги, но в тяжелых обстоятельствах зэк всегда мог на него рассчитывать, и неважно, какой он был масти. Сан дал мазуру пирамидона, который несколько заглушил боль. Потом осмотрел пациента, покачал головой. — Слабость, тошнота, головокружение? — Не знаю, — с трудом отвечал лейтенант. «Наверное, ух, голова болит. Спать хочется?» Мазур подумал немного, подвигал языком, который стал почему-то очень большим и не помещался во рту. Спать ему действительно хотелось, и он бы, наверное, уснул, если бы не головная боль. Врач тем временем внимательно разглядывал его зрачки, бормотал непонятные слова. «А не закория, стаг... не «Где я, доктор?» — спросил Мазур. «В санчасти». — коротко отвечал Сан Саныч. Как я тут оказался? Что со мной? Абарихин нахмурился. — Много вопросов задаете, больной. Но потом несколько смягчился и отвечал, что попал он сюда после драки с блатными. Лейтенант болезненно сморщился. — Какой еще драки? Ничего не помню. — Неудивительно, — отвечал доктор. — У вас, батенька, ушиб мозга. — Суть по всему, в легкой степени. Череп цел, ликвареи нет. Даст бог, скоро придет в себя, хотя ретроградная амнезия на лицо. Тут он неожиданно прервался. Вы помните, что было после драки, когда вас перенесли в санчасть? — Лейтенант не помнил. А что-то было? А Барихин невесело хмыкнул. Он уже вторую неделю в санчасти лечится. Ест, пьет, с доктором разговаривает. Значит, кроме ретроградной, у него еще и антероградная амнезия. Ну, это пройдет, заметил Абарихин. Хотя некоторых неприятных, долгосрочных последствий ушиба, вроде, например, брадикардии, я бы не исключал. Впрочем, это не единственная ваша проблема. Он приподнял легкое одеяло, которым был прикрыт Мазур. Тот скосил глаза и увидел, что на правой ноге у него белеет гипс. — Что там, доктор? — спросил он. — Там, судя по всему, разрыв связки надколенника, — задумчиво сказал Сан Саныч. — Скажите спасибо вашим друзьям-уголовникам. — Это плохо. — Как вам сказать, и да, и нет? Мазур, непонимающе, глядел на него. — Объясните, доктор. И доктор объяснил. По-хорошему, следовало бы сделать Мазуру операцию. Однако в лагере хирурга нет, и надо везти его в больницу. Разговор с начальством лагеря ничего не дал. Те только отмахнулись. Если каждого симулянта возить, никаких машин не хватит. Наверное, можно было бы надавить, но... доктора остановило одно соображение. «Какое соображение?» — лейтенант ничего не понимал. «Какое такое соображение может повлиять на доктора так, чтобы он не захотел лечить пациента?» Абарихин зашел издалека. «Для начала, — сказал, — обрисую вам чисто медицинские перспективы. Вы должны понимать, что если не делать операцию, нога ваша, конечно, заживет, но, скорее всего, перестанет сгибаться». Лейтенант глядел на доктора, открыв рот. «Совсем перестанет? А ходить-то вообще он сможет?» Ну, 100 метровку, конечно, вряд ли и побежите, но ходить как-нибудь приспособитесь. Мазур ошеломленно молчал. А Барихин сел рядом, посмотрел на него, утешительно похлопал по плечу. Да, новость печальная, но есть в ней и кое-что хорошее, что ж тут может быть хорошего, запекшиеся губы лейтенанта еле шевелились. Ограниченная трудоспособность, отвечал Сансаныч, со значением подняв палец вверх. Вы в лагере безгрынеделя, и далеко не все тут видели. Однако вам следует отчетливо понимать, куда вы попали. Это золотой прииск. Люди гибнут здесь безостановочно. Нечеловеческие условия труда, невыполнимые нормы. 16-часовой рабочий день. Холод, голод способны уничтожить даже самого молодого, крепкого человека. Зимой на прииске человек превращается в доходягу за 20-30 дней. «Вы знаете, что такое доходяга?» Лейтенант, разумеется, знал. За пару месяцев в лагере он этих доходяг навидался достаточно. «Так вот, выживают здесь только так называемые придурки, то есть люди из обслуги, не связанные с тяжелым физическим трудом, ну или их друзья и приятели, которых они подкармливают. Тот, кто живет в лагере на общих основаниях, погибает чуть раньше, чуть позже». Если нога у вас перестанет сгибаться, вы станете инвалидом. Это не самая тяжелая степень инвалидности, но достаточная, чтобы освободить вас от добычи золота. Вы сможете выполнять только самые простые работы, канцелярскую, например, хлебореза, кошевара, или занимать любую должность, не связанную с тяжелым физическим трудом. Мазур молчал. — Я постараюсь вас актировать и отправить на Большую Землю, — продолжала Борихин. — Но даже если не выйдет, ничего страшного. Теперь вы не будете кайлом разбивать камни, не будете промывать золотой песок, вы не умрете от холода и дистрофии, как это случилось с тысячами ваших товарищей по несчастью. Вы не окончательный инвалид, но лишь частично нетрудоспособны. В этом и состоят хорошие последствия вашей травмы. Скажу больше, с точки зрения других заключенных, вы немыслимый счастливчик. Вы молодой интеллигентный человек, мне стало вас жалко. Я мог бы надавить на лагерное начальство и организовать вам операцию. Однако я понимал, что если вы выздоровеете полностью, то вскоре почти наверняка погибнете. Вот почему я решил не слишком-то биться за то, чтобы вас отправили на хирургический стол. Он умолк. Молчал и мазур. Казалось бы, доктор мог встать и уйти, но он почему-то не уходил. Видимо, чувствовал, какое смятение царит сейчас в душе пациента. Какой там кипит вулкан. Я не решался просто так оставить его в одиночестве. И все ж, доктор, я обречен, или можно исправить дело, кроме как. При помощи операции, спросил наконец лейтенант, поднимая глаза на доктора. Несколько секунд доктор смотрел поверх головы пациента прямо на белую стену изолятора. Молить, наконец, проговорил он невесело. С этими словами Сансаныч поднялся и вышел из палаты, а Мазур остался думать о том, что же такое с ним произошло. В каком-то смысле доктор был прав. В отличие от Ивана Ивановича, который за всю жизнь ничего страшнее тюремного карцера не видели, он понимал, что сев в остлак не санаторий, а добыча золота не печенье пирожков. И все же, все же... После того, как Мазур стал разведчиком, он научился ценить свое тело, получать радость от его силы и ловкости. Да, почти каждый день он рисковал жизнью. Его даже легко ранили пару раз, но судьбы его и его самоощущение это никак не меняло. А перспектива, которую нарисовал перед ним доктор, смотрелась страшно, почти как бездонная пропасть. Скрипнула половица, кто-то вошел в изолятор. Наверное, санитар, вяло подумал лейтенант. Болела голова, тупо ныла нога, на душе было муторно, трудно было даже скоситься в сторону. Оказалось, что и не нужно. Рядом скрипнул стул, и кто-то участливо спросил. — Ну, как жизнь, Фрейерак? Мозги наружу не просятся. Лейтенант вздрогнул и повернул голову. Рядом с ним, на стуле, который только что покинул доктор Борихин, сидел, развалясь вор в законе, Леонид Петрович Щелястый. Он же Пахан-Лёлик. Вид у него был неважный. Лицо пятна ли не сошедшие еще голубые синяки, Разовели заживающие царапины, и голова же была забинтована и похожа на шлем средневекового рыцаря. — Как огурец выглядишь, — похвалил Мазур и лёлик. А нас с братвой я кодла чуть на тот цвет не спровадила. Мазур заставил себя улыбнуться. — Неужели Иван Иванович его так отделали? — Если бы, — хмыкнул блатарь. — Мужики, мы думали, они омёбы рядовые, а фрейра оказались на катушках. Как начали нас табуретками вылахать. мы чуть дубаря не врезали коллективного. Спасибо, нарядчик Вертухаев пригнал, а то сидели бы сейчас, обсуждали с Карлом Марксом первую главу капитала. Ты, кстати, образованный ведь читал Маркса или нет? Было дело, и стал запираться Мазур. И как оно стоит того? Заинтересовался блотарь. Ну, любителя, признался лейтенант. Если в партию вступать, собрался, почитать можно. А вечером среди своих вместо Романа тискать не станешь. Люлик кивнул. Так он и думал. На пять их брата пролетария за андрота держат. — Это что, пролетарий? — удивился лейтенант. — В каком-то смысле, — отвечал урка. — Работник фарта и шабера. Помолчали. Мазур прикидывал, что делать, если блатарь прямо сейчас бросится на него и попытается прирезать. Выходило, что делать было нечего, ну, или почти нечего. Максимум, что мог он в нынешнем своем положении, так это попытаться выдавить вору глаза. Но тот ведь просто так сидеть не будет, тоже падение пальцем деланый. Лелик, однако, нападать как будто не торопился. Молчал, думал о чем-то своем. — А ты ничего, мужик, законный, — наконец сказал он. Двух наших с полпинка вырубил. Мне такие нравятся, нам такие нужны. Фартовым мог бы стать, с братвой закорещиться, спать на золоте, питаться шоколадом. Как на это смотришь?» Мазур пожал плечами. «Как смотрю, да никак. Какой из меня блатной? Я за всю жизнь ложечки серебряные не украл». Люлик на это отвечал, что он, как всякий честный фраер, неправильно понимает суть воровской жизни. — Вор не тот, кто украл. Вор — это тот, кто берет, что хочет. Маркс с Энгельсом еще когда сказали, что пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, а приобретут они весь мир. Так вот, уркам и так уже весь мир принадлежит. И именно поэтому злые вертухаи и хотят посадить их на цепь. — Фортовый приходит и берет, что ему нравится, — толковал Лелик. — А воровать самому не обязательно, на это шестерки есть и прочие иные осявки. Если ты думаешь, что урки люди плохие, ты в корне не прав. Урки — люди справедливые, правильные. Живи сам и дай жить другим, — вот наш лозунг. Никто тебя воровать не заставит. Ты, братве, для других дел нужен. Ты про закон воровской что-нибудь слышал? Мазур, конечно, слышал про воровской закон. Вот только жить он хотел по обычному закону, общегражданскому болтарь засмеялся да ведь этот самый общегражданский закон по которому он жить хотел его на кичу и упек сколько ему суд выписал десятку двадцать пять с неохотой отвечал лейтенант ну вот и наверняка несправедлив он ведь не крал не убивал а теперь четвертак ему тянуть пока не откинется только не дотянет он откинется гораздо раньше и сразу на тот цвет что вам в принципе от меня нужно не выдержал наконец мазур — Какой лет я вам сдался? — Лёлик тонко улыбнулся. — На прямой вопрос надо и ответ давать прямой. Воры ценят не только храбрость, но и мастерство. А он, лейтенант, выйдя один против десятерых, продемонстрировал и то, и другое. Два уркагана, которых он в самом начале уделал, не последние были бойцы, а он их совершенно спокойно, как два пальца об асфальт. Такой человек, братве, необходим, пусть поделится навыками. — Там что, инструктор рукопашного боя нужен? — поморщился Мазур. Люлик кивнул. — Было бы неплохо. Шабер, конечно, надежнее, но в зоне накичи бывает, что при себе одни голые руки. Вот тут бы хорошо этими самыми руками уметь отвернуть голову. Кому потребуется. Мазур призадумался. Отказывать сразу он не хотел. В прошлый раз, отказав блатным, он чудом спасся сначала от поругания, затем от верной смерти. Однако, если доктор прав, и нога его не будет сгибаться... Какой из него теперь, простите, инструктор? В таких делах очень важно уметь все самому делать. И не словами объяснять, а буквально на себе все показывать. Как он покажет на себе, если после первого же броска наверняка сломает и вторую ногу? — Слушай, Лелик, — сказал лейтенант, — я бы с дорогой душой, конечно... — Вот ты молодцом, — перебил его блатной. — Знал, что ты, парень, не гнилой, что поймешь свою выгоду. Мазур поморщился. — Да выгоду-то свою он отлично понимает. Вот только у драки, той, про которую они оба говорят, имелись неприятные последствия. — Какие последствия? — напрягся урка. — Какие еще последствия? Мазур отвечал, что он стал калекой, инвалидом. У него связки в колене порвались, а без них нога не сгибается. — А лепила, что говорит? Интересовался обескураженный Лёлик. — Лепила, то есть доктор, говорит, что пусть доволен будет, что вообще живой остался. Так что он бы с дорогой душой, но не выйдет, наверное. Судя по виду, блатарь был сильно огорчен. Лицо его перекосилось, губы шептали страшные ругательства. Потом он, кажется, немного успокоился. — Плохо, — сказал он, — плохо. — Все же у братвы к тебе претензии есть. Из-за тебя многих измудохали чуть не до смерти. Мазур поразился. — Он, что ли, мудухал? Люлик поморщился. — И он тоже. Но главное, что из-за него все и началось. Братва ему выбитых зубов не простит. Так что, если не хочет он быть инструктором и не нравится ему воры, придется, значит, отвечать по всей строгости воровского закона. — Это как по всей строгости? Лицо у Мазура обострилось от злости. Даже голова болеть перестала. На ножи, что ли, поставите? — Можно и на ножи. Садумчиво сказал Урка. Можно? И чего-то интереснее придумать. И он как бы ненароком вытащил из кармана простой деревянный крестик на веревочке, закачал его на пальцы туда-сюда, туда-сюда. В самом крестике не было ничего удивительного. Блатные часто носили кресты и даже молились по-своему искренне. Были у них на этот счет свои приметы и суеверия. В частности, считалось, что если в Благовещении выгорит кража, то вести потом будет весь год. Похожим образом обстоит дело и с картами. Выиграл в Благовещении, весь год будешь в выигрыше. Вот потому и молятся воры, раскидывая карты, просят благословения у Божьей Матери и архистратига Гавриила, которого особо выделяют среди прочих ангелов и даже считают своим покровителем. Но дело было не в этом. Дело было в том, что крестик, который держал Лелик, ему не принадлежал. У Пахана на груди висел свой крест, а тот, который был в руке вора, был взят у Коли Васнецова. Ошибиться было нельзя, это был единственный деревянный крест, который видел он на пересылке и в лагере. Лейтенант заметил, как Коля сжимал его в руке и молился неслышно. Видел, что крестик этот служит для него как бы стержнем, опорой в том кошмаре, который обступил его со всех сторон. Оказавшись в тюрьме, мальчишка не разуверился, а, кажется, еще больше уверовал. Крестик был его надеждой и опорой. Он чувствовал, что пока крестик при нем, Бог его не оставит. И вот теперь этот крестик в отвратительной своей кровавой и грязной руке держал Уркаган. Несколько секунд разведчик молча следил за тем, как словно маятник раскачивается на веревочке крестик, потом спросил Сипла, что вы с ним сделали. Блотарь засмеялся. — Жизнь лагерная сурова. Человек хочет одного, а получает совсем другое. Особенно, если человек фраер и идет против воровского закона. Мазур молчал. Ему была непонятна такая дикая, такая звериная жестокость. Впрочем, и не звериная даже. Даже в зверях, кажется, нет такой злобы. Даже звери не убивают без необходимости. «Зачем — Зачем? — спросил Мазур, поднимая на ворота темный взор. — Затем, чтобы ты понял серьезность наших намерений, — отвечал вор неожиданно, спокойно. — Затем, чтобы не ссал против ветра. Затем, чтобы покорился судьбе. Секунду они смотрели друг на друга. Мазур с яростью, вор с какой-то загадочной истомой во взоре. — Ладно, — сказал лейтенант наконец. — Ладно, раз такой у нас вышел разговор, тогда прямо сейчас меня замочи. Шабертелл. У тебя наверняка при себе. Лёлик с огорчением развел руками. Шабер у него, к сожалению, изъяли, когда принесли в санчасть. Но дело не в шабере. Шабер найти можно. — А в чем тогда дело? — спросил Мазур. «В чём — В чем? Как говорил один древний грек, месть — это щи, которые подают холодными, — отвечал Урка. — Так что выздоравливай, фраерок, после договорим и он, высокомерно вздернув подбородок, вышел вон из изолятора. Мазур без сил повалился на подушку. От ярости голова совершенно перестала болеть. Однако теперь ему предстояла головная боль посерьезнее. Он должен был понять, как избежать мести воров. То, что Урки свое обещание выполнит, в этом не было у него никаких сомнений. Если уж сам пахан к нему явился, тут уж не помогут ни Божья Матерь, ни Архангел Гавриил. Вот разве что успеть нанести удар первым. И такой удар, который воры отразить не смогут при всем желании,